Четыреста пятьдесят пять. Октябрь 19 Спокойствие в действии, сдержанность в действии, равновесие в действии – так уявляются качества духа в Архать. Именно в момент напряженного действия утвержденное качество проявляет себя. Потому говорим о напряжении спокойствия, о напряжении равновесия, о напряжении самообладания. Только тогда, когда проявляется энергия данного качества, достаточно, чтобы дать стойкое и непоколебимое пламя, можно говорить об его овладении. Кристаллы качеств нарастают при повторном их уявлении. Напряжение дает огонь, огонь кристаллизуется в виде явных отложений, сокровище камня растет. Обычно люди, желающие утверждать себе избранное качество, думают о нем во время покоя, тогда как думать о нем следует в момент напряжения действия, ибо лишь во время действия выявляется устойчивость качества и крепость его корней. Если кажется, что какое-то качество утверждено, но на деле оказывается иначе, значит, качество это воображаемое. Много построений духа оказалось возведенными на песке, Вследствие воображаемых качеств, конечно, привычки есть цепи, но качества духа, выкристаллизовавшиеся в привычке, будут ступенями достижений. Поэтому качество духа лучше всего утверждать в форме привычек. Привычка не раздражаться, несмотря ни на что, то есть хранить равновесие, будет благою привычкой и качеством утвержденным. Воображаемые качества при смене оболочек отпадают от человека, как осенние листья с деревьев, и остается человек гол. Это часто происходит итерости. Так отлетают они, но уже мгновенно и в момент совершения действия, чтобы затем снова вернуться. Много неслыханного упорства надо явить, чтобы утвердить в себе качество духа. Основной чертой качества является его беспредельность, развитию качеств предела нет, потому каждодневное утверждение их, упорное, ритмическое, подобное каждодневному солнцу восходу, будет к победе путем. И каждое поражение пусть лишь новые силы дает, во что бы то ни стало, любою ценою их утверждать неотменно. Ведь и слабость духа есть не что иное, как утвердившиеся привычки или качество отрицательное. Значит, в противовес им кристаллизуется энергия положительная, но высшего потенциала. Иначе из каждого положительного качества будет выпирать его прежняя противоположность. Этому условию обычно способствует утрата самоконтроля и настороженной зоркости. Ярая настороженность всего сознания должна быть уявлена постоянно. Нельзя ни на миг, ни при каких условиях ослабить ее или вовсе утратить. Если бы люди знали, сколько теряют они в эти моменты волевой расслабленности и беззащитности, они никогда не допускали бы их. Сдержанность, замкнутость мыслей и чувств и постоянный контроль над собою есть неизменное качество архата. Пусть пример Самсона и Далилы уроком послужит, к чему может привести болтливая откровенность и усыпленность сознания. Даже сильный необычайно человек силу теряет и становится игрушкой внешних условий. Утверждение «враги человеку домашнее его» надо понять шире. Ни с кем, даже с самыми близкими сердцу, дозора воли нельзя ослаблять, ведь у них, у ближайших тоже… Бывают свои моменты падения и взлетов духа, зачем же отдавать себя во власть другому сознанию, открывая себя, если оно может быть не на взлете? Цепь не прочнее своего злобейшего звена. Самообладание определяется по моментам распущенности сознания и незащищенности его. Также и все прочие качества и степени их определяются по моментам их низшего уровня моменты снижения недопустимы их допустивший себя самого предаёт нет более горшего явления нежели предательство духа достаточно взглянуть на человека допустившего скажем раздражение чтобы увидеть как почти мгновенно омрачается он если же вдобавок сказать какая темная рать устремляется к ауре темных огней чтобы ею питаться то вред себе причинённый становится явным Не устанем повторять о нужности, качеств и неотложности срочно их утвердить, ведь качество – это одеяние духа, несменное и неотъемлемое, которое жжет, как одежды Геракла, если насыщено оно ядом отрицательных свойств, качеств не светлых, но темных. Мы не устанем твердить, а вы утверждать не устаньте, качество нужное духа. 456. Итак, открытость сердца к Учителю Света вверх по лестнице иерархии и закрытость его вниз к нижестоящим. Это не значит, что сердце тепла своего не дает тем, кто за вами и ниже. Тепло вы даете, а также любовь и заботу, но пламень сердца давать не должны. Дается свет и тепло, но не само пламя, ибо, отдав, останетесь без огня. А без огня светильник света не даст и будет не нужен. К огню приходит погреться, когда холодно и темно. Потушите огонь, и никто не придет. Потому упорно и настойчиво призываю к сдержанности и умению собою владеть, ибо без этих качеств не сможете утвердиться на пути. Как скряга собирает золото, забыв обо всем, так и вы накопляете энергии и качеств, поставив эту задачу превыше всего, и тогда дом вашего духа окажется построенным на основании прочном гранитном и незыблемом Все время, которое есть в вашем распоряжении, можно сокровища копить. О владыхе духом Родея дары, накопленные ему, посвящайте. Он с радостью примет ваш дар. Четыреста пятьдесят семь октябрь двадцатый. Что же делать вам? Духом предаться владыке и выдержать так до конца. Если в твердыню в столетие доходит один, и если пальцев на руках много, чтобы сосчитать учеников, то можно понять, сколь же редки преданные души, и как мало их около Учителя свет. Потому каждого, являющего качества преданности, любви, почитания и устремления – Отмечает владыка лучом и заботу о нём уявляет, пока в сердце огонь не погас. В пустыне жизни так мало их чтущих иерархию ни словом, ни делом, так мало стремящихся вверх восходить, совершенствуя сущность свою. Слушающих много, их много было всегда, но исполнителей и деятелей мало, и даже знающие и приблизившиеся, часто готовы близость учителя променять на лохмотья лживая обычность». Променявший с ними и остается, но не с Учителем Света, ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше. Разве требует учения, чтобы пришедшие к нему являлись собою лик совершенства? Разве разбойник и блудница не были приближены? Разве недостатки свои не сказал сам владыка к нему принести, дабы смог он перелить в своей башне?» Придите все, кто задыхается в тесноте рукотворных подвалов, все, кто взыскуют о сферах высших, кто к дальним мирам устремлен. Но придя, все оставьте. Придя и коснувшись, не мыслите двинуться вспять. Позади сожжено все для огненной йоги, и пусто будет кругом, и лохмотья текущего дня не заменят сияние света. Не заменят луча, посылаемого Владыкой тем, кто упорен и стоек в решении своем, победить свою лунную сущность. Идем к Солнцу. Путь света, путь солнечный к Солнцу ведет. К Солнцу великого сердца. Не надо смущаться, что пусто кругом, что мало готовых сознаний. Лампада пустыни. Вдумайтесь в символ. Быть может, поймете, что так было всегда, даже когда множество восклицали – а санна — с тем, чтобы после распять. Потому ценим преданность несломимую и любовь неумоленную. Вышли путники в путь дальний. Много их было, и радостен был путь. Светило солнце, кругом были цветы и весело щебетали птицы. Настала ночь, до да ночлега было еще далеко, а на утро оказалось, что многих не досчитались, оторвавшихся во тьме от ведущего — Второй день был пасмурным и неприветливым, и не было птиц, и цветы не радовали глаза. Некоторые устали, и обувь не у всех была хороша. К вечеру много отстало. Третий день шел дождь, и было холодно, и грязь на пути. Отстало еще больше. Четвертый оставшихся путников встретил бури, и часть их задержалась в придорожном селении. На пятый пустыни шли, и мучились жажды, и многие снова отстали. В шестой день прошли через город. Измученные и уставшие люди решили остаться на время, чтобы отдохнуть и сил понабраться. Седьмой день был труден, седьмой днем был последним на пути, и долог он был бесконечным. Шли горной страною по кручам и льдам близ пропастей страшных, но все же до цели дошли. И когда обернулся ведущий, чтобы радостью окончанию пути поделиться с идущими за ним, Перед ним стоял только один дошедший, один из всех. И сказал ведущий, единственному оставшемуся, «Рад приветствовать тебя в доме моем, будешь мне сыном. Но где же те, позванные мною? Разве не знают они, что уже не вернусь я в ту землю? Когда же и где же встретят они меня вновь, чтобы дойти до положенного? Час утра и час вечера различны. Урочно время». «Упущенная возможность неповторима. Благо тебе, претерпевшему, все невзгоды пути до конца, в следовании твоем завладыкой». 458 октябрь, 21. Конечно, чтобы достичь, нужно устремление огненное, поглощающее всецело сознание и наполняющее сердце до полного исключения всего того, что мешает. Малый цикл дня и ночи служит постоянным тому испытанием. Особенно ночь, когда дух устремленного мощно отдаёт себя в руки Отца. Эта отдача себя должна быть полнодейственной. Сознание отрывается от плотного мира и как бы порывает тысячи нитей, которыми оно связано с землей, и освобожденное касается сфер высших. Тогда и сны, и встречи, и восприятия будут иными. Казалось бы, можно оторваться от суеты дня, от звучания земных и мысли земные оставить, но даже и это трудно необычайно, ибо не хочет оторваться от окружения своего человека даже тогда, когда переходит в мир тонкий, а ведь смерть – это смерть. Тот же переход и такой же. И если силы в себе не найти в малом суточном цикле, земное оставить, то как же найти их в большом, когда оставляется тело при завершении данного воплощения? Пора бы понять, что не ради интереса или упражнения дается совет на сон грядущий, но для утверждения жизни сознания в мире надземном. При условии полного отрыва от земли процесс происходит в духе. Дух завершающий знает, что означает этот отрыв, но чтобы стать завершающим путь свой земной духом, надо успешно пройти через завершение малого цикла дневного и цикла отдельной жизни земной. Они испытанием служат того, как надо порывать земные притяжения в малом, чтобы были в великом изжиты они. Утверждение положения мысли перед отходом ко сну имеет чрезвычайно большое значение не только в основе будущего и в отношении к смерти, ибо сон смерти подобен, но и для магнитного извлечения из пространства мыслей созвучных. Арфа-духа настраивается на иной лад и не так, как звучала она в суете протекшего дня. Конечно, если сознание приучилось, находясь в этом мире, быть не от мира сего... Тогда перестройка арфы не требуется, но при состоянии сознания, в котором пребывает даже коснувшаяся основ, это настраивание арфы духа на лад новый необходимо и неизбежно. Даже концентрированный свет утреннего луча владыки трудно пронести неумоленным через суету и сутолоку дня. Правда, он тушит окружающее несоответствие, но и последнее словно нейтрализует его. И нужен становится новый Запас, касание новое к свету, чтобы с новой силой свет людям нести. Напряженное устремление сбросить земные оковы в сон, погружаясь, с пользой великой послужит людям и поможет свет свой сквозь сутолок у дня пронести неумоленно. Свет этот не от земли, но выше, и высшего света, поступившего во время малой пролаи можно земле принести мерую полной и светом земле послужить.